Старший и младший. В эпоху викингов и у скандинавов, и у наших предков славян существовал закон. Если в семье было несколько сыновей, первоочередным наследником считался старший. Младшим сыновьям предстояло всю жизнь быть на вторых ролях. А если такая доля их не устраивала, им приходилось добиваться положения, уважения и богатства собственными усилиями. Эпоха же викингов как раз характерна тем, что древнейший род, затерянный в глухих лесах или в скалистом фьорде, усиленно расширял свой изначально крохотный мирок. Об этом мирке подробно рассказано в главе «Колдовство финнов», осознавая себя частицей поистине бескрайнего мира. В такой эпохи, естественно, требовались активные и деятельные люди, которым, к тому же, особо нечего было терять. Между тем, младший брат отправлялся на подвиги куда легче старшего, прикованного к месту ответственностью за наследие предков. Эпоха викингов отличалась еще и тем, что и в Скандинавии, и на Руси общество не успело закоснеть в сословных предрассудках. Не существовало непреодолимых преград к тому, чтобы подняться из грязи в князи, были бы руки да умная голова на плечах. Совсем не случайно летописная легенда делает знаменитого князя Владимира, официально крестившего Русь, рабичичем, сыном рабыни. Бывали проблемы с происхождением и у конунгов Севера. Об этом следует помнить, рассуждая о положении рабов в Древней Скандинавии. И там, и на Руси талантливый и деятельный невольник мог не только обрести свободу, но и стать предводителем. Вот только одна такая история, почеркнутая из древнего сказания.